Отцы города хорошенько подготовились к повторной ревизии, успокоились. Так миновал месяц. Вдруг является наш Федорин губернатору в полном мундире, при шпаге, и делает чрезвычайный доклад. Так, мол, и так, ревизор-петербуржец, злодейский умершлен происками доктора Штубе. Был доктор у выздоравливающего в самый канун кончины для последнего освидетельствования.